Невидимая империя. На огромных просторах севера и дальнего востока СССР под управление НКВД переходили целые районы, равные по площади иным немалым государствам. Разумеется, множество лагерей было рассыпано по Уралу, по Архангельской области, особенно вокруг Караганды и Труксиба, но все это были сравнительно небольшие владения НКВД.